Глава сто тридцать первая. Игорь, восемнадцать лет. Мы со Стасом заслужили медали. Полковник Дюк Усков вручает нам награды. Вы повышены в звании, теперь вы старшие сержанты. Весь зал, сплошь военные в мундирах с иголочки, стоя аплодируют нам. На флагштоке взмывает флаг страны. Зазвучит прекрасный гимн Матери Родины. Толковник Дюкусков шепчет мне на ухо: "Только вы двое остались в живых, когда враг превосходил вас в 10 раз. Что у вас за секрет?" Я тяжело дышу и медлю с ответом. Не хватало выложить ему правду про моего ангела-хранителя. Я выжил, несмотря на мою мамашу. говорю я он понимающе улыбается я внутренне ликую мне 18 лет и я живу